Глава 7. 12 ноября Кутузовская боевая армия, стоявшая лагерем около Ольмюца, готовилась к следующему дню на смотр двух императоров, русского и австрийского. Гвардия, только что подошедшая из России, ночевала в 15 верстах от Ольмюца и на другой день прямо на смотр к 10 часам утра. вступила на Ольмюцкое поле. Николай Ростов в этот день получил от Бориса записку, извещавшую его, что измайловский полк ночует в пятнадцати верстах, не доходя Ольмюца, и что Борис ждет его, чтобы передать письмо и деньги. Деньги были особенно нужны Ростову теперь, когда, вернувшись из похода, войска остановились под Ольмюцем и хорошо снабженные маркетанты и австрийские жиды предлагая всякого рода соблазны, наполняли лагерь. У павлоградцев шли перы за перами, празднование полученных за поход наград и поездки в Ольмюц к вновь прибывшей туда Каролине Венгерке, открывшей там трактир с женской прислугой. Ростов недавно отпраздновал свое вышедшее производство в Корнеты, Купил бедуина, лошадь Денисова, и был кругом должен товарищем и маркетантом. Получив записку Бориса, Ростов с товарищами поехал до Ольмутса, там пообедал, выпил бутылку вина и один поехал в гвардейский лагерь отыскать своего товарища детства. Ростов еще не успел обмундироваться, на нем была затасканная юнкерская куртка с солдатским крестом, Такие же подбитые затертой кожей Рейтузы и офицерская с темляком сабля. Лошадь, на которую он ехал, была донская, купленная походом у казака. Гусарская измятая шапочка была ухорски надета назад и набок. Подъезжая к лагерю Измайловского полка, он думал о том, как он поразит Бориса и всех его товарищей гвардейцев своим обстрелянным боевым гусарским видом. Гвардия весь поход прошла как на гулянье, щеголяя своей чистотой и дисциплиной. Переходы были малые, ранцы везли на подводах, офицерам австрийское начальство готовило на всех переходах прекрасные обеды. Полки вступали и выступали из городов с музыкой, и весь поход, чем гордились гвардейцы по приказанию великого князя... Люди шли в ногу, а офицеры пешком на своих местах. Борис все время похода шел и стоял с Бергом, теперь уже ротным командиром. Берг во время похода, получив роту, успел своей исполнительностью и аккуратностью заслужить доверие начальства и устроил весьма выгодно свои экономические дела. Борис во время похода сделал много знакомств с людьми, которые могли быть ему полезными, и через рекомендательное письмо, привезенное им от Пьера, познакомился с князем Андреем Балконским, через которого он надеялся получить место в штабе главнокомандующего. Берг и Борис, чисто и аккуратно одетые, отдохнув после последнего дневного перехода, сидели в чистой отведенной им квартире перед круглым столом и играли в шахматы. Берг держал между колен курящуюся трубочку. Борис, свойственной ему аккуратностью, белыми тонкими руками пирамидкой, уставлял шашки, ожидая хода Берга, и глядел на лицо своего партнера, видимо, думая об игре, как он и всегда думал только о том, чем он был занят. «Ну-ка, как вы из этого выйдете?» — сказал он. «Будем стараться», — отвечал Берг, дотрогиваясь до пешки и опять опуская руку. В это время дверь отворилась. «Вот он, наконец!» — закричал Ростов. «И Берг тут! Ах ты, пятизанфан, а лекушедор Дети, дети, ложиться спать, закричал он, повторяя слова няньки, над которыми они смеивались когда-то вместе с Борисом. Батюшки, как ты переменился? Борис встал навстречу Ростову, но, вставая, не забыл поддержать и поставить на место падавшие шахматы и хотел обнять своего друга, но Николай отстранился от него. С тем особенным чувством молодости, которое боится битых дорог. Хочет, не подражая другим, по-новому, по-своему выражать свои чувства, только бы не так, как выражают это часто притворно старшие. Николай хотел что-нибудь особенное сделать при свидании с другом. Он хотел как-нибудь ущипнуть, толкнуть Бориса, но только никак не поцеловаться, как это делали все. Борис же, напротив, спокойно и дружелюбно обнял и три раза поцеловал Ростова. Они полгода не видались почти, и в том возрасте, когда молодые люди делают первые шаги на пути жизни, оба нашли друг в друге огромные перемены, совершенно новые отражения тех обществ, в которых они сделали свои первые шаги жизни. Оба много переменились с своего последнего свидания, и оба хотели поскорее выказать друг другу происшедшие в них перемены. Ах, вы, полотеры проклятые, чистенькие, свеженькие, точно с гулянья, не то, что мы грешные армейщина, говорил Ростов с новыми для Бориса баритонными звуками в голосе и армейскими ухватками, указывая на свои забрызганные грязью рейтузы. Хозяйка немка высунулась из двери на громкий голос Ростова. Что, хорошенькое? Сказал он, подмигнув. Что ты так кричишь? «Ты их напугаешь», — сказал Борис. «А я тебя не ждал нынче», — прибавил он. «Я вчера только отдал тебе записку через одного знакомого адъютанта Кутузовского, Балконского. Я не думал, что он так скоро тебе доставит». «Ну что ты? Как? Уже обстрелян?» — спросил Борис. Ростов, не отвечая, тряхнул по солдатскому Георгиевскому кресту, висевшему на снурках мундира, и, указывая на свою подвязанную руку, улыбаясь, взглянул на Берга. «Как видишь?» — сказал он. «Вот как, да, да», — улыбаясь, сказал Борис. «А мы тоже славный поход сделали. Ведь, ты знаешь, цесаревич постоянно ехал при нашем полку, так что у нас были все удобства и все выгоды. В Польше что за приемы были, что за обеды, балы, я не могу тебе рассказать». И цесаревич очень милостив был ко всем нашим офицерам. И оба приятеля рассказывали друг другу один о своих гусарских кутежах и боевой жизни, другой — о приятности и выгодах службы под командою высокопоставленных лиц и тому подобное. — О, гвардия! — сказал Ростов. — А вот что, пошли-ка за вином! Борис поморщился. — Ежели непременно хочешь, — сказал он. И, подойдя к кровати, из-под чистых подушек достал кошелек и велел принести вина. — Да, и тебе отдать твои деньги и письмо, — прибавил он. Ростов взял письмо и, бросив на диван деньги, облокотился обеими руками на стол и стал читать. Он прочел несколько строк и злобно взглянул на Берга. Встретив его взгляд... Ростов закрыл лицо письмом. «Однако денег вам порядочно прислали», — сказал Берг, глядя на тяжелый вдавившийся в диван кошелек. «Вот мы так и жалованием, граф, пробиваемся. Я вам скажу про себя». «Вот что, Берг, милый мой», — сказал Ростов. «Когда вы получите из дома письмо и встретитесь с своим человеком, у которого вам захочется расспросить про все, и я буду тут, «Я сейчас уйду, чтобы не мешать вам. Послушайте, уйдите, пожалуйста, куда-нибудь, куда-нибудь к черту!» — крикнул он, и, тотчас же схватив его за плечо и ласково глядя в его лицо, видимо, стараясь смягчить грубость своих слов, прибавил. «Вы знаете, не сердитесь, милый голубчик, я от души говорю, как нашему старому знакомому». «Ах, помилуйте, граф, я очень понимаю», — сказал Берг, вставая и говоря в себя горловым голосом. «Вы к хозяевам пойдите, они вас звали», — прибавил Борис. Берг надел чистейший, без и соринки и сюртучок, взбил перед зеркалом височки кверху, как носил Александр Павлович, и, убедившись по взгляду Ростова, что его сюртучок был замечен, с приятной улыбкой вышел из комнаты. «Ах, какая я скотина, однако!» — проговорил Ростов, читая письмо. «А что?» «Ах, какая я свинья, однако, что я ни разу не писал и так напугал их! Ах, какая я свинья!» — повторил он, вдруг покраснев. «Что же, пошли за вином, Гаврилу!» «Ну ладно, хватим!» — сказал он. В письмах родных было вложено еще рекомендательное письмо к князю Багратиону, которая, по совету Анны Михайловны, через знакомых достала старая графиня и посылала сыну, прося его снести по назначению и им воспользоваться. — Вот глупость. Очень мне нужно, — сказал Ростов, бросая письмо под стол. — Зачем ты это бросил? — спросил Борис. — Письмо какое-то рекомендательное. Черт ли мне в письме? — Как черта ли в письме? поднимая и читая надпись, сказал Борис. — Письмо это очень нужное для тебя. Мне ничего не нужно, и я в адъютанты никому не пойду. — Отчего же? — спросил Борис. — Лакейская должность. — Ты все такой же мечтатель, я вижу, — покачивая головою, — сказал Борис. — А ты все такой же дипломат. — Ну, да не в том дело. — Ну, ты что? — спросил Ростов. — Да вот, как видишь. До сих пор все хорошо, но, признаюсь, желал бы и очень попасть в адъютанты, а не оставаться во фронте. Зачем? Затем, что уже раз, пойдя по карьере военной службы, надо стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру. — Да, вот как, — сказал Ростов, видимо, думая о другом. Он пристально и вопросительно смотрел в глаза своему другу, видимо, тщетно отыскивая разрешение какого-то вопроса. Старик Гаврила принес вино. — Не послать ли теперь за Альфонс Карлычем? — сказал Борис. — Он выпьет с тобой, а я не могу. — Пошли, пошли. — Ну, что это, немчура? — сказал Ростов с презрительной улыбкой. — Он очень, очень хороший «Честный и приятный человек», — сказал Борис. Ростов пристально еще раз посмотрел в глаза Борису и вздохнул. Берг вернулся, и за бутылкой вина разговор между тремя офицерами оживился. Гвардейцы рассказывали Ростову о своем походе, о том, как их чествовали в России, Польше и за границей, рассказывали о словах и поступках их командира, великого князя, анекдоты о его доброте и вспыльчивости. Берг, как и обыкновенно, молчал, когда дело касалось не лично его, но по случаю анекдотов о вспыльчивости великого князя с наслаждением рассказал, как в Галиции ему удалось говорить с великим князем, когда он объезжал полки и гневался на неправильность движения. С приятной улыбкой на лице он рассказал, как великий князь Очень разгневанный, подъехав к нему, закричал «Арнауты!» Арнауты была любимой поговорка цесаревича, когда он был в гневе, и потребовал ротного командира. Поверите ли, граф, я ничего не испугался, потому что я знал, что я прав. Я, знаете, граф, не хвалясь, могу сказать, что я приказы по полку наизусть знаю и устав тоже знаю, как отче наш на небесе. Поэтому, граф, у меня по роте упущений не бывает. Вот моя совесть и спокойна. Я явился. Берг привстал и представил в лицах, как он с рукой к козырьку явился. Действительно трудно было изобразить в лице более почтительности и самодовольства. Уж он меня пушил, как это говорится... «Пушил, пушил, пушил, не на живот, а на смерть, как говорится, и арнауты, и черти, и в Сибирь!» — говорил Берг проницательно, улыбаясь. «Я знаю, что я прав, и потому молчу, не так ли, граф?» «Что ты не мой, что ли?» — он закричал. «Я все молчу». «Что же вы думаете, граф?» На другой день и в приказе не было. Вот что значит не потеряться. — Так-то, граф, — говорил Берг, закуривая трубку и пуская колечки. — Да, это славно, — улыбаясь, сказал Ростов. Но Борис, заметив, что Ростов собирался посмеяться над Бергом, искусно отклонил разговор. Он попросил Ростова рассказать о том, как и где он получил рану. Ростову это было приятно, и он начал рассказывать во время рассказа все более и более одушевляясь. Он рассказал им свое шанграбинское дело совершенно так, как обыкновенно рассказывают про сражения, участвовавшие в них. То есть так, как им хотелось бы, чтобы оно было так, как они слыхали от других рассказчиков. Так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так. как оно было. Ростов был правдивый молодой человек. Он ни за что умышленно не сказал бы неправды. Он начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было, но незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду. Ежели бы он рассказал правду этим слушателям, которые, как и он сам, слышали уже множество раз рассказы об атаках и... составили себе определенные понятия о том, что такое была атака, и ожидали точно такого же рассказа, или бы они не поверили ему, или, что еще хуже, подумали бы, что Ростов был сам виноват в том, что с ним не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кавалерийских атак. Не мог он им рассказать так просто, что поехали все рысью, он упал с лошади, свихнул руку. и изо всех сил побежал в лес от француза. Кроме того, для того, чтобы рассказать все, как было, надо было сделать усилие над собой, чтобы рассказывать только то, что было. Рассказать правду очень трудно. И молодые люди редко на это способны. Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, как бурью налетал на коре. как врубался в него, рубил направо и налево, как сабля отведало мясо, и как он падал в изнеможение и тому подобное. И он рассказал им все это. В середине его рассказа, в то время как он говорил, ты не можешь представить, какое странное чувство бешенства испытываешь во время атаки, в комнату вошел князь Андрей Балконский, которого ждал Борис. Князь Андрей, любивший покровительственные отношения к молодым людям, польщенный тем, что к нему обращались за протекцией и хорошо расположенный к Борису, который умел ему понравиться накануне, желал исполнить желание молодого человека. Присланный с бумагами от Кутузова к цесаревичу, он зашел к молодому человеку, надеясь застать его одного. Войдя в комнату и увидав рассказывающего военные похождения армейского гусара, сорт людей, которых терпеть не мог князь Андрей, он ласково улыбнулся Борису, поморщился, прищурился на Ростова и, слегка поклонившись, устало и лениво сел на диван. Ему неприятно было, что он попал в дурное общество. Ростов вспыхнул, поняв это. Но это было ему все равно, это был чужой человек. Но, взглянув на Бориса, он увидал, что и ему как будто стыдно за армейского гусара. Несмотря на неприятный и насмешливый тон князя Андрея, несмотря на общее презрение, которое с своей армейской боевой точки зрения имел Ростов ко всем этим штабным адъютантикам, к которым, очевидно, причислялся и вошедший, Ростов почувствовал себя сконфуженным. покраснел и замолчал. Борис спросил, какие новости в штабе, и что без нескромности слышно о наших предположениях. «Вероятно, пойдут вперед», «видимо, не желая при посторонних говорить более», отвечал Балконский. Берг воспользовался случаем спросить с особенной учтивостью, будут ли выдавать теперь, как слышно было удвоенное фуражное армейским ротным командиром. На это князь Андрей с улыбкой отвечал, что он не может судить о столь важных государственных распоряжениях, и Берг радостно рассмеялся. — О вашем деле, — обратился князь Андрей опять к Борису, — мы поговорим после, — и он оглянулся на Ростова. — Вы приходите ко мне после смотра, мы все сделаем, что можно будет. — Я, оглянув комнату... Он обратился к Ростову, которого положение детского непреодолимого конфуза, переходящего в озлобление, он и не удостоивал заметить. И сказал, «Вы, кажется, про шенграбинское дело рассказывали. Вы были там?» «Я был там», — с озлоблением сказал Ростов, как будто бы этим желая оскорбить адъютанта. Болконский заметил состояние гусара, и оно ему показалось забавно. Он слегка презрительно улыбнулся. Да, много теперь рассказов про это дело. Да, рассказов, громко заговорил Ростов, вдруг сделавшимися бешеными глазами глядя то на Бориса, то на Балконского. Да, рассказов много, но наши рассказы, рассказы тех, которые были в самом огне неприятеля, наши рассказы имеют вес. а не рассказы тех штабных молодчиков, которые получают награды, ничего не делая. «В котором вы предполагаете, что я принадлежу?» Спокойно и особенно приятно улыбаясь, проговорил князь Андрей. Странное чувство озлобления и вместе с тем уважение к спокойствию этой фигуры соединилось в это время в душе Ростова. «Я говорю не про вас», — сказал он. «Я вас не знаю и, признаюсь, не желаю знать». Я говорю вообще про штабных. А я вам вот что скажу. Спокойную властью в голосе перебил его князь Андрей. Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, ежели вы не будете иметь достаточного уважения к самому себе. Но согласитесь, что и время, и место весьма дурно для этого выбраны. На днях всем нам придется быть на большой, более серьезной дуэли. А кроме того, Друбецкой, который говорит, что он ваш старый приятель, нисколько не виноват в том, что моя физиономия имела несчастье, вам не понравится. «Впрочем, — сказал он, вставая, — вы знаете мою фамилию и знаете, где найти меня. Но не забудьте, — прибавил он, — что я не считаю нисколько ни себя, ни вас оскорбленным». «И мой совет, как человека старше вас, оставить это дело без последствий». «Так в пятницу, после смотра, я жду вас, Друбецкой, до свидания», заключил князь Андрей и вышел, поклонившись обоим. Ростов вспомнил то, что ему надо было ответить только тогда, когда он уже вышел. И еще более был он сердит за то, что забыл сказать это». Ростов сейчас же велел подать свою лошадь и, сухо простившись с Борисом, поехал к себе. Ехать ли ему завтра в главную квартиру и вызвать этого ломающегося адъютанта или, в самом деле, оставить это дело так? Был вопрос, который мучил его всю дорогу. То он с злобой думал о том, с каким бы удовольствием он увидал испуг этого маленького, слабого и гордого человечка под его пистолетом, то он с удивлением чувствовал, что из всех людей, которых он знал, никого бы он столько не желал иметь своим другом, как этого ненавидимого им адъютантика.